глава 28 капитан верховский пять лет назад не люблю я ночные смены ночью попадаются самые тяжелые случаи, особенно ближе к пяти утра в пять утра сложнее всего бороться со сном в пять утра кажется что смена вот-вот закончится и ты пойдешь спать домой а вот и нет это ночь тоже не стало исключением. В комнату отдыха врачей, где я неторопливо пью кофе, врывается коллега, претендующая на роль моего ассистента. «Доктор Горслей, у нас срочный пациент, капитан какого-то крутого правительственного судна, большая шишка, говорят», – тараторит она. Морщусь от ее криков. «Ближе к делу, Стерн», – одергиваю ее. «Мне нужны факты о состоянии пациента», Твои сплетни нам сейчас не помогут. Простите, доктор Горслей, тушуется она и тут же собирается. Пациент Джонатан Верховский, 38 лет. Черепно-мозговая травма, сознания нет, кома второй степени. Его исследовали по дороге в госпиталь, субдуральная гематома слева, Височное вдавление черепа справа, судороги слева зрачок расширен, давление нестабильно. Заказывая операционную и мойся. Вызывай мою команду. Начнем через 20-30 минут. Вот и ушла ты, рай, домой. Большая шишка, значит. Ну, шишка, будем тебя спасать. Бегу в операционную. Там переоденусь в стерильный костюм и изучу снимки заодно. Проклятие. Стабильно тяжелый. С такой травмой прекрасное состояние. Люблю слово «стабильный». Больше только положительная динамика. Молодой и очень успешный капитан правительственного судна. С раннего утра я и моя команда боролись за его жизнь. Гематому удалили, внутричерепную гемодинамику восстановили. С помощью ортопеда в давлении черепа ликвидировали. Теперь от меня мало что зависит. Могу идти домой. Но не ухожу. Черт его знает почему. Несколько раз зашла в реанимацию проверить, как он. Стабильно. Но в какой-то момент стабильно на моих глазах превращается в очень хреново. И мы снова мчим в операционную. Не зря я не могла уйти домой. Сегодня мой выходной. С раннего утра я уже совершила пробежку вдоль реки недалеко от своих апартаментов. Теперь просто зависаю с утренним кофе и многое обдумываю. Непривычно ясный день на джи. Солнце слепит глаза, а ветер давно растрепал волосы. Капитан еще не вышел из комы. Вроде бы все неплохо, но он уже пять дней в одном состоянии. Исследование головы тоже в норме для текущего периода. Отека нет, кровотечение смогли взять под контроль. Но он до сих пор не пришел в себя. Жалко его. Ему бы еще жить дожить. Да Если не очнется сегодня, проведу ему иммунотерапию. Подсажу в поврежденные зоны те клетки. Хуже, достоверно известно, не станет. Жаль снова сверлить голову, но чем больше времени проходит, тем тяжелее последствия пребывания в коме. Обнадеживает, что внутричерепное давление держится в нужных пределах. Решено, так и поступлю запахнувшись от ветра, медленно бреду, ловя солнечные лучи. Жителей Джи легко узнать по белому цвету лица. У нас десять солнечных дней в году. Мне повезло, что один из них выпал на выходной. В кармане лениво звенит коммуникатор. Смотрю на привязанные к нему часы. Больница. Капитан Верховский очнулся. Раздается радостный голос в динамике. Вот и закончился мой выходной. Домой заходить не стану. Оценю, как там мой пациент. Рефлексы в норме. Сознание не спутано. Свежие анализы тоже в порядке, докладывает Стерн. Отлично. Только сегодня решила вам наделать новых дыр в черепе, а вы очнулись. Доверительно выдаю я пациенту. Наблюдаю, как у него удивленно расширяются глаза. Потом он хохочет жизнерадостный тип. Такие легче и быстрее выздоравливают. Вид у капитана так себе. Голова замотана, синяки под глазами рассасываются, но пока явно заметны. И белый, как больничное белье, на котором он лежит. Провожу осмотр. Состояние удовлетворительное. Понаблюдаем еще сегодня и, если все в порядке, Стерн, переведем завтра в палату. Выдаю распоряжение и направляюсь к выходу. «Доктор Горслей!» – окликает меня капитан. «Спасибо вам!» «Не подведите меня, капитан!» Коротко киваю я. «Увидимся завтра!» «Стерн, если что, немедленно звони!» «Стремительно убегаю. Выходной у меня или как?» «Прекрасное настроение, поэтому решаю продолжить прогулку. И да, этот раунд со смертью тоже за мной!»